Глава вторая. Постоялый двор у голубых ламп. Кугель направил свои стопы в гавань. Чужестранцы, очевидно, были жителем этого местечка в Диковинку. Когда Кугель вошел в город, все останавливались, чтобы поглазеть на него. Они показались Кугелю людьми консервативных взглядов. Мужчины носили черные фрачные костюмы с широкими штанами и черными туфлями с пряжками, тогда как женщины в бесформенных платьях и круглых, похожих на горшки, низко натянутых на глаза шляпках, напоминали пышки. Кугель добрался до площади перед гаванью. Вдоль причала пришвартовалось несколько кораблей внушительного вида, любой из которых мог выдержать путешествие на юг, вероятно, даже в Олмире. Кудель присел на скамейку и изучил содержимое своих карманов, состоявшее из 16 обычных чешуек, двух особых, не очень, впрочем, высокой ценности, из скулового астронгала. В зависимости от расценок Сольдинга, Эти богатства могли покрыть, а могли и не покрыть стоимость морского путешествия. Кугель огляделся и заметил вывеску на фасаде монументального каменного здания «Сольдинг и меркантайдес» – экспортеры и импортеры качественных товаров, перевозчики. Кугель перебрал в уме несколько линий поведения разной степени хитроумности – Но все они основывались на суровой и приземленной действительности. Чтобы оплатить ночлег на постоялом дворе, придется продать чешуйки. День клонился к вечеру. Кугель поднялся, пересек площадь и вошел в контору Сойденко и Меркантайдеса. Ее интерьер прямо-таки дышал достоинством и незыблемыми традициями. В воздухе вместе с запахами лака и старого дерева витал кисло-сладкий аромат благопристойности. Нарушив тишину приемной с ее высокими потолками, кугель приблизился к конторке из полированного коричневого мрамора. По другую ее сторону сидел старый клерк и сосредоточенно хмурился, уткнувшись в гроссбух. Посетителя он даже не заметил. Кугель повелительно постучал по конторке. «Минуточку! Пожалуйста, капельку терпения!» Не отрываясь от книги, пробормотал клерк и вновь углубился в подсчеты, не обращая внимания на раздраженный стук Кугеля, раздавшийся уже во второй раз. Покорившись обстоятельствам, Кугель присел и стал дожидаться момента, когда клерк соизволит обратить на него внимание. Входная дверь отворилась, и в приемную вошел человек одного с Кугелем возраста в высокой коричневой фетровой шляпе и измятом костюме из синего бархата. Его круглое лицо сияло добродушием, а из-под шляпы, точно солома, Свисали почки бесцветных волос. Объемистый живот выпирал из-под плаща, а обширные ягодицы переходили в две долговязые журавлиные ноги. Посетитель подошел к конторке, и клерк тут же вскочил на ноги с такой прытью, какую трудно было подозревать в его тщедушном теле. «Чем могу служить, сударь?» Кугель в раздражении шагнул вперед и поднял палец вверх. «Минуточку, а как же я?» Но на него снова не обратили никакого внимания. «Меня зовут Бандерваль», — представился незнакомец. «Я хотел бы видеть Сольдинка». «Прошу, сударь, пройдите сюда. Рад сообщить, что господин Сольдинг как раз свободен». Клерк с посетителем вышли из приемной оставив Кугеля кипеть от злости. Вскоре клерк вернулся и чуть было не уселся опять за свой гросбух, но тут он заметил Кугеля. «Вы чего-то хотели?» «Мне тоже необходимо переговорить с Сольдинком», высокомерно ответил Кугель. «У вас неправильные методы. Поскольку я первым вошел в приемную, вам следовало сначала решить мое дело». Клерк прищурился. «Должен заметить, эта идея не лишена здравого смысла. Что вам угодно, от Сольденко? Мне необходимо в кратчайшие сроки и с максимальным удобством добраться в Олмире». Клерк принялся внимательно изучать маленькую карту, висящую на стене. «Что-то не могу найти такого места!» Кугель нахмурился. Олмери находится за нижней границей вашей карты. Клерк бросил на Кугеля недоуменный взгляд. «Это очень далеко. Ладно, пройдемте. Возможно, Сольдинг вас примет. Вам стоит лишь назвать мое имя. Кугель!» Клерк прошел в конец зала и просунул голову за занавески. «Тут вас хочет видеть некий Кугель!» повисла напряженная тишина. Ну хорошо, Дифин, что ему надо? — раздался голос Сольдинка. Судно в одну воображаемую страну, насколько я смог понять. Из-за занавески донеслось раздраженное хмыканье. Ладно, проводи его ко мне. Дифин наддернул занавеску, пропуская кугеля внутрь, а затем прошаркал на свое место. Кугель очутился в восьмиугольной комнате, обставленной скудно, но роскошно. Сольдинг, седовласый, со строгим выражением на лице, стоял у восьмиугольного стола, а Бандерваль сидел на софе, обшитой малиновым плюшем. Алый солнечный свет, лившийся сквозь высокие окна, освещал пару шпалер ручной работы, явно сотканных в глуши дальнего катца. С потолка на чугунной цепи свисала массивная черная железное люстра. Кугель официально поприветствовал Сольденко, что тот воспринял без всякой теплоты. «Что у тебя, Кугель? У нас с Бандервалем крайне важный разговор, могу уделить тебе лишь пару минут». «Буду краток», – холодно отвечал Кудель. «Не ошибаюсь ли я в своих предположениях, что вы поставляете чешуйки в Олмире, а вашим бенефициаром является волшебник Юкуну?» «Не совсем так», – поправил его Сольдинг. «Мы их переправляем в порт Пергош нашему представителю, который затем переправляет товар Далии на другом судне». А почему позвольте спросить, ваши суда не ходят прямо в Вомери? Нам не выгодно забираться так далеко на юг. Коггель раздраженно поморщился. Когда отходит ближайшее судно в порт Пергуш. Галанте, ответил Сольдинг, должна отплыть еще до конца этой недели. И сколько же стоит путешествие до порт Пергуша? Сольдинг нахмурился. «Мы возим только избранных пассажиров. Цена, насколько я знаю, составляет 300 терций. Сумма...» Тут Сольдинг несколько возвысил голос, «которая тебе явно не по карману». «Вовсе нет. У меня при себе несколько чешуек, стоящих значительно дороже. В глазах Сольдинга забрежжила искорка интереса. Позволь взглянуть на них». Пугель продемонстрировал ему свое богатство. Обратите внимание на этот исключительно ценный скуловой астронгал. Сольдинг наметанным взглядом оценил чешуйки. Неплохой экземпляр, несмотря на зеленоватый оттенок. Так и быть, могу дать за все приблизительно 183 терции. Эта сумма на целых двадцать терций превышала скромные ожидания Кугеля. Он, правда, по привычке попытался поторговаться, но одумался. «По рукам, они ваши». Сойдинг махнул рукой в направлении занавесок. «Отнеси их Диффину, и он выдаст тебе деньги». «Еще один вопрос». «Любопытно узнать, в какую сумму вы оценили бы нагрудный взрывающий небеса фейерверк». Сольдинг впился в Кугеля взглядом. «А он в наличии?» «В настоящий момент», — склонил голову Кугель, — «я предпочел бы рассуждать умозрительно». Сольдинг возвел глаза к потолку. Окажись он в идеальном состоянии, я вполне мог бы дать за него сотни-две терций. Кугель кивнул. И это при том, что Юкуну даст за него две тысячи или даже больше? Сольдинг не смутился. Тогда рекомендую продать сей умозрительный товар самому Юкуну. Могу даже подсказать удобный маршрут. Если идти на восток вдоль берега, ты придешь к мысу Ведьм и замку Силь. Там ты должен повернуть на юг и миновать Великую Безлють, которая, как говорят, кишит эрбами и лейкоморфами. Далее дорогу тебе преградят горы Магнаца. Они чрезвычайно опасны, но если ты решишь обогнуть их, тебе придется рискнуть и углубиться в пустыню обелисков. А о землях, лежащих за ней, мне неизвестно почти ничего. «Зато я кое-что о них знаю», – заметил Кугель, «и поэтому предпочитаю путешествовать на борту Галанты. Сольдинг покачал головой. Меркантайдас настаивает, что перевозить следует лишь тех, кто состоит у нас в штате. Опасаемся, знаете ли, волков в овечьей шкуре». Я был бы рад поступить к вам на службу, не растерялся Кугель. У меня уйма разнообразных талантов. Сольдинг холодно улыбнулся. К сожалению, единственная доступная на данный момент вакансия – должность суперкарга на Галанте, и на нее есть подходящий претендент, а именно достойный Бандерваль. Кугель с ног до головы оглядел соперника и заговорил. Он производит впечатление скромного, порядочного и непритязательного человека, но никак не подходит на должность суперкарга. Это еще почему. Как вы можете заметить, объяснил Кугель, у бандерволя косые ноздри, что безошибочно указывает на склонность к морской болезни. «Кугель – человек проницательный», – хмыкнул Бандерваль. «Я посчитал бы его в высшей степени подходящим кандидатом на эту должность и заклинаю вас не обращать внимания на его длинные пальцы, почти такие же, как у Ларкина, известного похитителя детей. Тем более, что между ними есть существенное различие. Ларкина повесили, а Кугеля еще нет». «По-моему, мы поставили бедного Сольдинка в крайне затруднительное положение, а у него и без нас хватает неприятностей», примирительным тоном сказал Кугель. «Давайте проявим тактичность. Предлагаю доверить нашу судьбу трехклазой мандинго богине удачи». С этими словами он извлек из кармана колоду карт. «Достойная идея», – одобрил его Бандерваль только предлагаю воспользоваться моими картами. Они более новые и яркие». Кугель нахмурился. Решительно покачав головой, он положил свои карты обратно в карман. «Проанализировав ситуацию, я вижу, что несмотря на ваши предпочтения, не дело решать столь важный для господина Сольденко вопрос столь несерьезным способом». Я предложил его только ради проверки. Человек достойный непременно отверг бы подобную идею.